Я злой лорд Межгалактической Империи. Том 1. Глава 1. Провок. Автор Мисси Майому. это урон Приятного прослушивания. Почему мир такой неразумный? Внутри старой, темной и маленькой однокомнатной квартире я прижал руки к груди из-за боли. Все силы покидали меня. Рука, сжимавшая мою футболку, казалось дряхлой и тонкой, нежели ранее. Футон, на котором я лежал, уже был запятнан кровью. Почему же... Да, я чувствовал физическую боль. Однако умственное сожаление и мучение навредили мне гораздо больше. Передо мной вращались огоньки. Не могу сказать, что я респектабельный человек, но умирать здесь мне не хотелось. Я никогда не совершал преступлений. Жил так серьезно, что другие могли с улыбками на лице поаплодировать мне. Получить нормальную работу, жениться, завести ребенка, купить дом. Именно из-за таких совершенно нормальных стремлений меня и множественные проблемы и долги. Я ежемесячно выплачивал элементы- за ребенка, которого в вечность уже не видел. У нее хорошие отношения с новым партнером, по этой причине, Мне было отказано от встреч. Поэтому я продолжал платить большие элементы за ребёнка, которого даже не вижу. Затем меня уволили с работы. Я даже не помню причину. Так как мне нужны были деньги, я смог найти работу на полставки. Комната совершенно пустая. Я не мог позволить себе какие-то вещи. Так как у меня не было личного времени и накопился огромный долг. Уже даже не помню, за что у меня долг. Но мне всё равно приходилось платить. Вначале я платил, думая, что моему ребёнку будет от этого легче. Но не успел оглянуться, как мое тело похудело и перестало функционировать. Я не мог даже пошевелиться, поэтому просто лежал на кровати. «Что же со мной не так? Почему? Почему это происходит со мной?» Я почувствовал облегчение, когда закончил говорить. так как возле моего футона появился человек во фраке. Он подошёл, положил кожаный чемодан рядом с грязными ботинками. «Добрый вечер. Разве сегодня не замечательная ночь?» Когда я перевёл взгляд, то смог лишь разглядеть рот и цилиндр в руке. Высокий, стройный мужчина, однако в нём было что-то странное. Он был одет в нечто похожее на фрак. Однако я не мог вспомнить... какого-то знакомого в такой хорошей одежде. Вы... Прибыли, чтобы забрать меня. Я испугался, но сбежать никак не мог. Мужчина наклонился к моему лицу, однако даже так я не мог разглядеть его черты. Рот изогнулся в улыбку, похожую на полумесяц. Забрать вас? Но это не так. Точнее, не совсем верно. Скорее, меня можно назвать гидом. Мужчина помахал пальцем и сказал, что он какой-то там гид. Передо мной появилось нечто сверхъестественное, и мои глаза расширились. Моё сердце заболело. Я увидел, мужчина в красивой одежде и моя бывшая жена ели в дорогом ресторане. Еда и напитки выглядели изысканно. Давно я не ел такого. Однако проблема здесь не в этом. «Ты просто змеёка. Не только разрушила свой предыдущий брак, но и заставила его платить алименты. Этот ребёнок твоего бывшего мужа, да?» «Всё в порядке. Официально он наш, и по закону тот, кто воспитывал его, обязан платить алименты». «Я не мог обработать увиденное. О чём она говорит? Моя бывшая жена, которая раньше была нежной и простой, сейчас сидела в какой-то модной одежде». В конце концов, женщин привлекают лишь люди с превосходными генами. Меня не волнует этот ребёнок. Главное, что он – источник другого дохода. Я вышел за него просто так. Вот сколько он стоит. Парень, сидевший напротив, засмеялся. Женщины просто пугают. Не ты ли сделал меня такой? Наблюдая за их счастливыми лицами, моё сердце сжилось от боли. А пустой живот а лишь усилил это чувство. Я разозлился на гида, который показал мне эту сцену. «Эй, давайте немного успокоимся. Я лишь показал вам сцену, чтобы вы все узнали. Не думай, что это какая-то обманка. Они прямо сейчас сидят там». Если так задуматься, то случались некоторые подозрительные вещи, когда мы были женаты. Но я отводил от этого взгляд. Мне приходилось. Мне казалось, что я просто накручиваю себя. «Вы хороший человек. Так тяжело жили, однако все равно оплачивали элементы и ее долги. Потому я подарю вам кое-что». Мужчина с улыбкой достал брошюру из своего кожаного чемодана. вы прожили такую жалкую жизнь, поэтому я могу предоставить вам счастье в следующий. Заинтересованы? Хотите перевоплотиться в другом мире?» Жалкую. То, что я чувствовал, было еще страшнее. Мне казалось, что из-за глубокого сожаления просто сойду с ума. Мое сердце сжалось от боли, и я почувствовал вкус крови. Вы продолжали работать, пока не разрушили свое тело, в то время как они насладались лучшей едой в мире. Простить такое вы не можете, верно? Моя левая рука сжалась в кулак. Но не нужно мстить. Отпустите эту ненависть. Не нужно ненавидеть их. Слезы потекли с моих глаз. Почему дошло до такого? Я настолько ужасный человек? Это мое возмездие? Моё тело парализовано. В таком состоянии я не смогу отомстить. Улыбка гида расширилась, и он ухмыльнулся. Я знал, что мои глаза уже пустые. Однако мне захотелось засмеяться. В этот момент улыбкой исчезла сорта гида. «К сожалению, ваша жизнь не подходит к концу. Сейчас я могу лишь гарантировать счастье в вашей следующей жизни. Так что не волнуйтесь об этом несчастье. Ведь счастье уже не за горами. Пожалуйста, откажитесь от мести». «Не могу...» произнес я слабым голосом. Мне хотелось, чтобы они почувствовали каждую унцию несчастья, которую я почувствовал на себе. Я бы сделал для этого все, что угодно. Что угодно! Но гид покачал головой. Максимум, что я могу вам позволить, это выбрать место перевоплощения. Прошу, выберите мир, в который вы хотите попасть. Счастливая жизнь ждет вас. Слезы продолжали течь. Брошюрки, которые выложил гид, походили на игральные карты, которые какой-нибудь гадальщик разложил. Чтобы предсказать судьбу, на одной из них были изображены роботы и космические корабли. Я указал на неё: «Вы хотите этот?» «Хороший выбор. Фантастический мир». в котором прогрессировала наука и магия. Межгалактическое государство в приятном мирке. Там есть чем заняться. Думаю, вам будет весело. Я протянул руку без колебаний. Мне ничего не известно о другом мире. В этот момент я думал, «Все, что, все это глупость. Почему я так серьезно жил? Почему такой конец?» Хватит разыгрывать, давай шутки, если вы всерьез прожили свою первую жизнь, то в другой должны наслаждаться. Меня больше не волнуют другие, я сосредоточусь лишь на своем счастье, если хорошая жизнь закончится как-то так, то уж лучше жить для себя. Я хочу быть злодеем. Ого, в этом мире есть аристократия. Интересно. Цивилизация улиционировала, однако общество вернулось к феодальной системе. Так забавно. Гид продолжил говорить. В следующей жизни вы родитесь в могущественной семье. У вас будет все, что вы только пожелаете. Станете прирожденным победителем. Похоже, будет очень весело. Я перешагну через других, приложив все свои силы. Семья аристократов, в которую вы родитесь, будет очень любящей. Хм. небольшой смешок вырвался из моего рта. Все хорошо. Слуга зла. Нет, разве не собирай стать аристократом? Думаю, так я смогу немного развлечься. Вы готовы? Надеюсь, вы проживете вторую жизнь хорошо. Давай сделаем это. «Давай полностью насладимся моей следующей жизнью!» «Как злой лорд!» Гид посмотрел на человека, переставшего дышать, и засмеялся. Эта фигура была пропитана безумием. Несчастная жизнь! Что за идиот? Он серьезно думал, что единственный такой несчастный на планете!» Правда, думал, что больше нет никого подавленного и обездоленного. Смеющийся гид махнул пальцем, и проекция его бывшей жены мужчины, с которым она находилась, задрожала. Его улыбка расширилась, и он заржал. Это я. Я вызвал все его страдания. Мне просто хотелось увидеть, как далеко он сможет зайти. Гид был невеликодушным существом. Можно сказать, что он живая масса жестокости. «Ладно, хватит уже этих закусок. Самое время перейти к основному блюду». Гид протянул руку и дотронулся до проекции. В этот момент из него начал выходить черный дым. Те люди приятно общались, однако внезапно мужчина улыбнулся и произнес следующие слова. «Ну, надеюсь, ты повеселилась. Однако, нам пора закругляться». «А?» Бывшая жена от замешательства уронила нож. «Что ты имеешь в виду?» «Говорю, что было очень весело. Однако, мне надоело играть с тобой в семью». Выражение на лицо мужчины показывало, что он не понимает, почему бывшая жена себя так ведет. Он продолжал улыбаться». Ты можешь сопротивляться, если хочешь, однако не забывай одну вещь. Адвокат, который помог тебе с разводом, мой друг. Если будешь возникать, то окажешься в невыгодном положении. Но что будет с нашим ребёнком? По закону он не мой ребёнок, поэтому алименты я плачусь. не буду платить не буду. Мужчина положил уведомление о разводе на стол. Заполни до завтра. Бывшая жена задрожала. «Ты же говорил, что любишь меня!» «А, я любил тебя. Однако сейчас ты мне уже не неинтересна. Мы так слишком долго наслаждались этим». Мужчина порвал с женщиной и вышел из ресторана. «С этих пор не лезь ко мне. Я больше не связан с тобой». По «Постой, постой, говорю!» Мужчина усмехнулся. «Идиотка, ты вправду думала, что я буду жить женщиной, которая может в любой момент обмануть меня?» «Насколько же далеко зашла твоя ложь? Сколько раз ты лугала своему бывшему мужу? Мне хочется смеяться от того, как ты к нему относилась». Теперь уже дважды разведенная женщина слетила руку мужчины. «Я бросила мужа ради тебя!» Ты имеешь в виду своего бывшего мужа? и находился там, поэтому знаю, с каким наслаждением ты его бросала. Не пытайся играть в роль жертвы. Гид смеялся. Он знал мысли его бывшей жены. А, черт. Что за уродство? Внутри головы ты уже готовишь планы по убийству. Женщины так жестоки Но... «Твой бывший муж уже мёртв, так что удачи тебе вместе!» Гид заржал, а затем открыл дверь в другой мир. «Что же теперь ты будешь делать? Вернёшься к своему первому мужу, или же найдёшь новую игрушку парня? С нетерпением жду этого». Оба результата вызовут у неё страдания, и это принесло Гиду неизмеримую радость. Ну, «А теперь время проводить душу в мир». Где людские жизни это лишь дешёвка. А там будет ещё больше развлечений, думая о мире, в который он отправит того человека, гит -то не переставал смеяться, когда он всё осознает. <свят> будет уже слишком поздно. Ах, такое веселье. Сожаление, обида, печаль. Конечно же, он возненавидит меня. «Все мучения людей — это мои лакомства!» Гид, которому нравятся тёмные эмоции людей, развел руки от восторга. «Всё нормально, если тебе не повезёт в другом мире. Стань же несчастным! Ненавидь меня! Презирай меня! Отныне начнётся весёлое времечко!» «Не важно, как далеко пойдёт человек, гид будет смеяться». Сейчас эта масса жестокости подрагивала счастье. Ага, если я сейчас с него иду, то мне придется искать ту душу. Ну как бы то ни было, я могу просто бросить все по какому-нибудь малозначительной причине. а Люди-дураки, которые будут прыгать, когда услышат об реинкарнации. Сейчас такое время, время когда тебя могут легко обмануть. С улыбкой на лице, Гид взял сумку и начал проходить через дверь в другой мир. В углу комнатки появился маленький свет. Крохотный светоч. Он прятался и наблюдал за всем. Это нечто приняло форму маленького животного, похожего на собаку. Однако Гид не заметил его. «Хммм... Как мне насладиться? Прежде всего, нужно решить, где его реинкарнировать». Хорошо бы отправить его в любящую семью, а затем вогнать пучину несчастья, по типу БДЫШЬ, внизу. То чувство, когда получил всё, а затем в один момент всё это потерял. Когда гид бубнял про себя, не обращая внимания на окружение, маленький светоч проскользнул за ним, затем он хлопнул в ладоши. Я решил... Когда он поднимется наверх, я отброшу его назад на самое дно. Уверен, что тогда его окружат негативные эмоции. О боже, как же я жду этого. Ему хочется стать каким-то аристократом? Актись, ты просто станешь объектом массовой казни. Или того хуже пыток. Гид обнял себя и начал подрагивать. Его радость точно вышла за грань нормального. «Прошу, проживи долго, проживи долгую мучительную жизнь. Сделай все ради моего счастья». Когда двери в другой мир закрылась, она исчезла из комнаты. Там осталось лишь тело мертвого человека.